и в полном здравии чувствуя себя лучше, чем прежде. И это так. Метод Сильва – двойственная система. Вы можете использовать его для лечения себя и других. Оба типа лечения предполагают использование позитивного мышления на альфа-уровне. Негативные мысли – Могут отрицательно воздействовать на окружающую среду в радиусе до 8 м. Позитивные мысли действуют на окружающую среду положительно и не имеют ограничений по расстоянию. Негативные мысли всегда мешают, вредят, разрушают. Позитивные мысли всегда помогают, созидают и лечат. чтобы помочь человеку в непосредственной близости от себя, вам достаточно сохранять лишь позитивные ментальные настроения. Остальное за вас сделает ваша человеческая аура. Это излучение энергии из человеческого тела управляется в равной степени обоими полушариями мозга. Однако большинство из нас воспитаны на культуре подавляющий правая мозговую проницательность в отношении удалённых и будущих событий как нелогичную и необъяснимую. Таким образом, голос нашего правого полушария почти никогда не доходит до нас, кроме как в случаях озарения, вспышек интуиции или так называемого экстрасенсорного восприятия. Тренировка и практика, которые вы приобретаете здесь, помогают вам позволить своему правому полушарию играть большую роль в вашей жизни. Ваши желания, уверенность и ожидания позволяют вам стать более интуитивным человеком. Чем дольше вы позволяете этому процессу продолжаться, тем более интуитивными и восприимчивыми вы становитесь. Позвольте правому полушарию вашего мозга занять принадлежащее ему по праву место рядом с левым полушарием, чтобы сделать этот мир лучше. Войдите в альфа. Визуализируйте своё плохое здоровье и вообразите, как оно становится хорошим. Мозговые частоты и мысленные образы будут играть роль терапевтических инструментов. Лечение объективно, когда для выполнения работы используются физические средства. Когда же для выполнения работы используются ментальные средства, лечение субъективно. Идеальный подход к лечению, использование и объективного и субъективного факторов. Субъективное лечение способен. из внутренних слоёв материи во внешние и объективное лечение из внешних слоёв во внутренние вот почему метод Сильва лучше всего применять как дополнение, а не замену профессиональной врачебной помощи раскапывая бессознательное одни из пионеров И в исследовании человеческого сознания был Майерс. Он когда-то сказал, что бессознательный разум не только груда хлама, но и золотоносная жила. Да. Бессознательный разум является источником реакций хватать или бежать, аллергий и фобий. нежелательных симптомов и укоренившихся привычек. Но это также источник проницательности, творческого гения, физического совершенства и созидательных духовных импульсов, которые обогащают нашу жизнь. Вместе альфа-уровень и ментальный экран позволяют нам держать бессознательное под своим контролем. Вспомните, что ментальный экран расположен под углом в 20 градусов над горизонталью. Это то место, где мы рисуем наши образы. Рисуя себя на ментальном экране во время релаксации, вы проецируете не физический аналог физического, его причину или точнее его энергетическую форму. Впоследствии то, что вы спроецировали, проявляется в физической форме. Таким образом, вы можете пользоваться своим воображением для коррекции нежелательных состояний, помогать своему врачу лечить вас. Вы лечите себя сами. Профессиональная медицина фокусируется на физических аспектах лечения. Она разработала широкий диапазон приёмов для борьбы с болезнями. Доктору требуются годы, чтобы узнать, когда и как пользоваться той или иной техникой и как она работает. Метод Сильвы фокусируется на духовных аспектах лечения. Поскольку он применяет не физический, ментальный уровень, он не требует овладения медицинской профессией. И поскольку врачи пользуются осязаемыми физическими методами, Они обычно не вторгаются в неосязаемую духовную область. Единственное исключение, когда врачи применяют плацебо и используют для лечения разум пациента, представляя сахарную таблетку как химическое лекарство, доктор заставляет пациента ожидать и верить, что лечение произойдёт. И оно происходит. Последователи метода Сильва приветствуют такого рода исключения, но могут предложить более направленные и эффективные способы достижения поставленной цели, нежели использование плацебо. Лечение других. Однако важно повторить, что метод Сильва не служит замены медицины. Скорее он дополняет медицинские подходы. Это важно иметь в виду особенно по мере развития вашей способности входить в глубинные слои альфа и пользоваться ментальным экраном для внесения изменений и помощи в исцелении других людей. Когда вы помогаете вылечиться другим, работая вне физическом измерении, Вы не вторгайтесь в вотчину профессиональных врачей. В Во избежании возможных обвинений в занятии врачебной практикой без лицензий, никогда не работайте над данным человеком в его присутствии. Миллионы наших выпускников способны быстро входить в глубокое альфа, в котором лечение других становится возможным на расстоянии. Они способны интуитивно выявлять проблемы и вносить изменения в своем воображении, то есть на духовном уровне, которые затем проявляются на физическом уровне. Таким образом, один выпускник помог своей соседке избавиться от ишиаса, доставлявшего ей мучения долгие годы. Другой выпускник помог избавиться Танцовщице уменьшить опухоль, которая ей мешала выступать. Третий выпускник помог новорождённому младенцу начать какать, тем самым избавив его от риска хирургического вмешательства. Я мог заполнить целую книгу подобными примерами. Когда в результате практики вы обретаете способность входить в глубокое альфа вы становитесь опытным специалистом. Практика ведёт вас в глубинные уровни сознания, которые контролируются уже не альфа, а тета частотами мозга. Тета частоты располагаются в диапазоне от 4 до 7 циклов в секунду. Тета измерение управляет автономной нервной системой. Именно через эту систему клетки, ткани, органы и железы откликаются на мысленные послания в альфа. Этот важный факт означает, что на этом глубоком уровне сознания вы мысленно располагаетесь среди клеток и органов вашего тела и клеток тела другого человека даже на расстоянии. И можете приводить их в норму одним своим желанием. В глубоком альфа, обладая ожиданием и уверенностью, вы можете благотворно воздействовать на сами клетки вашего тела.